Глава 34. Все мои вещи и сбережения сгорели в пожаре. Даже одежду мне дала Сатиса. И вот я стояла на вокзале в чужом платье, чужом пальто и сапогах на два размера больше. Хоть что-то порадовало. А месье Милфорд отправился покупать мне билет. Я успокаивала себя тем, что это в счет выплаты жалования. Но помогало мало. Это ведь я сожгла дом Милфордов. В этот раз людей в здании вокзала было намного меньше. Никакой сутолоки и шума. Встречающие и провожающие переговаривались в полголоса, а прибывшие пассажиры расходились по своим делам. Месье Милфорд вернулся с билетом и молча мне его вручил. «Мы мало разговаривали за последние несколько часов, что провели в дороге. Старалась не испытывать сожалений от своего решения, а о чем, думал Найджел, было неизвестно. «Мне жаль, что так вышло». — сказал он, когда мы подошли к моему вагону, и проводник попросил билет для проверки. — Мне тоже очень жаль, — ответила совершенно искренне. Месье Милфорд взял мою руку, осторожно сжал обеими ладонями, а потом поцеловал тыльную сторону. Я перевела дыхание, стараясь не разрыдаться. Вот сейчас сяду в вагон, отвернусь к окну и буду тихонько плакать, чтобы не смущать других пассажиров. — Прощайте, месье Милфорд. Я была рада служить у вас гувернанткой. «Желаю счастья вам и Лючине». Вытащила свою руку из его захвата. Пришлось приложить усилия. Наджил как будто не хотел меня отпускать. Дано глупости. Я выдаю желаемое за действительное. А это нецелесообразно и весьма болезненно. Надо быть умнее. Оставить прошлое в прошлом и жить дальше. Эти напыщенные сентенции нисколько не помогали. Наоборот, раздражали. И я переключилась на происходящее сейчас. Вошла в вагон, двинулась по мягкому ковру. Лакей в ливреи спросил у меня номер купе и открыл дверь. «Надо же, месье Милфорд купил мне билет в первый класс. Откуда у него деньги на такие прощальные подарки?» «Но все равно ему спасибо. Плакать в уединённом купе намного удобнее, чем в общем вагоне». Я поблагодарила Лакея за внимание и отказалась от завтрака. Есть совсем не хотелось. Сняла чужое пальто и села у окна. По перрону сновали люди. Кто-то уезжал, кто-то оставался. Жизнь за стеклом продолжалась, и только я была совершенно одна в купе первого класса. В окно осторожно постучали, и я с надеждой повернула голову. Даже улыбнулась. Потому что там был месье Милфорд. Он смотрел на меня, а я смотрела на него. Поезд дрогнул и тронулся с места. Наджел приложил ладонь к стеклу и пошел вслед за вагоном. По из порыву, я тоже приложила ладонь к стеклу со своей стороны, как будто коснулась месье Милфорда. Несколько секунд мы почти держались за руки, а потом поезд прибавил ход и Найджел отстал. Я некоторое время смотрела в окно. Размытая слезами промелькнула надпись Добро пожаловать в гриной. Потом пошли леса. Еще черно-белые, но спустя месяц другой придет весна, все зазеленеет и начнется новая жизнь. Потому что так происходит всегда. Я позвонила в колокольчик и заказала лакею завтрак. Мне нужны силы для продолжения борьбы. Уверена, дядя Уберт так просто не сдастся. Ехать в купе было намного удобнее. Я неплохо выспалась и отдохнула, и к тому моменту, как поезд прибыл в столицу, уже составила примерный план действий. В путешествии первым классом вообще было много удобств. Например, Кэп мне наняли еще на перроне. Во время пути я нашла в кармане несколько ассигнаций. Вот ведь и когда только успел сунуть, от предлагаемых в открытую денег я отказалась категорически. Какое еще жалование? Купил билет и достаточно. Пусть думает о дочери и ее будущем, и о своем тоже. Зимняя столица выглядела удручающе. Вместо пушистых белых сугробов повсюду была серая мешанина из снега и грязи. Суета, шум, грубые крики. Кажется, за эти несколько месяцев я привыкла к тихой провинциальной жизни. На доме овсянки висела новенькая вывеска, блестевшая масляной краской. И это дало мне надежду. Я постучала. Через несколько секунд дверь открыла дородная служанка. «Добрый день, мисс», — произнесла она грудным голосом. «Я бы хотела увидеть вашу хозяйку. Передайте, что приехала Анна Крунц, то есть Анна Веспер». «Так кто приехал?» Женщина уставилась на меня непонимающе. Я усмехнулась. Передайте, что приехала Анна. Мы учились вместе. «Анна!» Лилея не утерпела, спустилась сама и теперь сжимала меня в объятиях. «Как хорошо, что ты приехала. Проходи!» Мы поднялись по обновленной лестнице совершенно преображенного дома. «Нравится?» Овсянка с любовью смотрела на свое жилище. «Только недавно ремонт закончили. Это все благодаря тебе. Спасибо. Дела теперь пошли в гору. Ты голодная? Сейчас прикажу подать чай». Обед будет через час. Овсянка осталась абсолютно прежней, такой же энергичной и деятельной. «Мне нужна твоя помощь», — призналась я, когда служанка накрыла стол и удалилась, а мы с Леей остались наедине. Я рассказала о том, что произошло в Гриное. То есть, конечно, не обо всем. Кое-что осталось исключительно в моей памяти. Но овсянка и сама поняла, что наряду с моим кошельком пострадало и сердце. «Ты можешь пока пожить здесь и дождаться двадцатилетия» осталось всего-то несколько месяцев агата неболтлива она никому не скажет а я буду рада твоей компании спасибо даже и не знаю чтобы без тебя делала мы обе прослезились расчувствовавшись и обнялись а потом началась моя новая жизнь в заперти своего дня рождения я ждала как освобождение из клетки очень комфортный теплый но все же клетки на улицу выходить было категорически нельзя дядя продолжал меня искать Иногда в газетах появлялись объявления о пропаже и обещания серьезного вознаграждения. Вот только с наступлением весны они становились все реже и реже, а потом и вовсе исчезли. В первый день лета без четверти полдень я стала совершеннолетней и законной графине Веспер. Первым делом я наняла кэп и отправилась к бывшему опекуну. Дядя Уберт принял меня в кабинете. Он был спокоен, улыбался и вообще делал вид, что ничего не случилось. «Я хочу забрать документы о собственности, хозяйственные книги и выписки по счетам. Теперь я буду сама вести свои дела». Поспешила перейти к делу, так как меня немного потряхивало от дядюшкиной любезности. «Конечно, дорогая!» Снова улыбнулся бывший опекун и достал из сейфа увесистую кипу документов. «Здесь все. «Спасибо. Я сразу открыла выписки по счетам». Мне нужно было знать, какими суммами я располагаю, чтобы найти месье Милфорда и вернуть ему стоимость сгоревшего поместья. Пусть он и построит новый дом не со мной, но, по крайней мере, Лючине не придется довольствоваться добротой оборотней. Она сама сможет выбирать, где ей жить. «Как ноль?» Я перевела взгляд на дядю и снова склонилась над колонкой цифр. Итог остался прежним. Эти документы сообщали, что у меня нет денег. Совсем нет. Только титул, поместье и земли. «Милая Анна», — произнес дядя Уберт с гаденькой ухмылочкой, твое содержание мне очень дорого обходилось. Ты училась в престижнейшем пансионе. Твои наряды шили лучшие портнихи столицы. Выезд с четырьмя лошадьми, уроки рисования... Я могу перечислять долго. К тому же на твоих землях последние годы был неурожай. Дохода никакого не было. Более того... Пришлось потратить на тебя немало своих денег. Я хочу, чтобы ты вернула их и как можно скорее. Бывший опекун посмотрел на мое ошарашенное лицо и добавил. Ну ладно, вернешь до конца лета. Мы же родственники. Вот козел, резюмировала овсянка, когда я пересказала наш дядя разговор и показала бумаги. Украл твои деньги и еще издевается? Мы подадим на него в суд. Вот увидишь, он все вернет до последней монетки. Ты можешь пока остаться у меня. Спасибо, Лилея, но я хочу вернуться домой. Я ведь не была там. Задумалась. А сколько же я не видела родной дом? самой смерти родителей. Дядя и тётя забрали меня сразу же. Все эти годы я совсем не интересовалась делами имения. И, как оказалось, совершенно зря. Все заросло бурьяном. Даже тропинка к дому едва угадывалась в высокой траве. Не стало чудесного маминого сада, где летом велись по аркам ярко-синие клематисы. Сам дом обветшал. В окнах были разбиты стекла, На крыльце валялся мусор. Я толкнула жалобно скрипнувшую дверь и обомлела. Мебели почти не было. А то, что оставалось, какие-то вандалы разломили в щепки. На стенах написали неприличные слова. Первая растерянность сменилась гневом. «Дядя Уберт заплатит за это!» «Клянусь, он заплатит!» Это мелкая месть, недостойная благородного человека. «Кто здесь?» Дверь снова скрипнула, и я обернулась. В проеме двери темнел силуэт. «Леди Анна? Маленькая графиня?» Старческий голос показался знакомым, но я не сразу поверила в услышанное. «Нянюшка Элиза? Это ты?» «Вернулась, значит, моя кровиночка. Вот так счастье!» И это действительно было счастье. Я уже и не надеялась увидеть живой свою старую няню. Когда дядя Уберт увез меня, я просила, чтобы он забрал и Элизу. Но опекун сказал, что она отказалась ехать со мной. Оказывается, это тоже была ложь. Я вернулась, няня, и теперь никуда не уеду. Это была правда. Меня переполняла решимость возродить имение. Мне нужны люди, няня. Скажи, остался тут поблизости кто-нибудь из наших старых слуг? Новость о возвращении хозяйки разлетелась быстро. Через два часа в дом явилось трое. Еще через час работников уже было пятеро. А к вечеру набрался десяток. Я честно призналась, что дядя меня обокрал. И сразу жалования платить не смогу. Но работать нужно уже сейчас. К счастью, никто не ушел. Люди и правда были рады моему возвращению. Дом мы приводили в порядок три дня. Все это время я ночевала в нянином домике в деревне поблизости а потом переехала в свою комнату. Да, да, она требовала ремонта. И вообще весь дом нуждался во вложениях, но я была свободна и сама себе хозяйка. А остальное образуется со временем. Нанятый овсянко-адвокат Рьяна взялся за дело. Уже через две недели состоялось первое судебное заседание. Дядя оказался увертливая угря. Он всячески юлил, жаловался на слабое здоровье, на мою неблагодарность. Утверждал, что денег нет и не было. К тому же лорд Бремор подал на меня жалобу за причинение вреда здоровью физическому и моральному. «Это будет непросто», — сказал адвокат. «Возможно, процесс затянется на несколько месяцев, или даже лет. Я не унывала, хотя долги росли и ширились. Мои работники распахали землю в надежде на урожай. Пришли арендаторы, мы заключили новые договоры. «Все будет хорошо», — убеждала я себя, — и не позволяла сомневаться.